Глава 12. ответы в руках Никогда не любила ждать В юности еще и не умела Но жизнь заставила научиться Терпеть, молчать, искать удобного момента Иногда неделями Что в сравнении с этим пара часов Особенно, когда нет страха И даже сильно выраженного беспокойства Нет, разумеется, я волновалась за исход дела И хотела установить истину перебирала раз за разом в памяти все имеющиеся разрозненные факты, складывала так и эдак, но ни к какому результату прийти не могла, только все больше сердилась на короля, милостью которого оказалась в такой странной ситуации и теперь вынуждена не только заниматься совершенно чуждым делом, но даже начинаю скучать по недавнему прошлому, точнее, по тем возможностям, которые обеспечивал мой чин в Ордене. Звание ястреба давало огромную власть и очень широкие полномочия. Я никогда ими толком не пользовалась и почти не вспоминала о том, что могут мои погоны. А вот сейчас испытывала ностальгию, потому что... Нет, законы под рукой великого Змеелова были и исполнялись. И были они не так уж несправедливы, если рассматривать взаимоотношения только людей. Просто полномочия ястреба в подобной ситуации когда нет шанса нормально расследовать убийство и есть риск их повторения, были бы гораздо шире, чем у директора школы. И вроде умом я понимала, что в любом случае не стало бы выбивать из кого-то признание силой, но мутному чувству сожаления это не мешало. Пока сидела почти без движения на подоконнике в кабинете за тяжелой гординой, предаваться подобным мыслям было просто и как-то особенно приятно. Схрон этот устраивал Аспис, тихо ругая себе под нос на странные, весьма далекие от целительства задачи, которые приходится решать, и строго предупредил, что контур одноразовый. Если единожды замкнуть, что могла проделать и я, маг другого направления, разорвать его можно будет только окончательно. Вот и приходилось тренировать выдержку, стараясь лишний раз не шевелиться, чтобы случайно не зацепить близкие энергетические линии впрочем скоро терпение мое вознаградилось тихий щелчок ручки и скрип открывшейся двери в ночной тишине прозвучали вполне отчетливо мимолетно восхитившись тонкости чужой работы вмешательство в собственные защитные чары я даже не почувствовала прикрыла глаза в ожидании включения света ночной гость с этим не спешил стоял кажется у самой двери Прислушивался и присматривался к кабинету. Наверное, искал подвох и второй слой защиты, более серьезный. И такая, конечно, была. На сейфе и на ящиках стола, которые посетителя совершенно не интересовали. Однако предпринять что-то незваный гость не успел. Опять щелкнула дверная ручка. В первое мгновение я решила, что это аспис не утерпел и все же ринулся на помощь. Но нет. Второй посетитель вел себя с не меньшей осторожностью и тоже очень аккуратно вскрыл защиту и тоже восстановил ее за собой. «Не кабинет, проходной двор. Точно надо что-то делать с этими чарами. Толку от них, как показывает практика, никакого. Первый гость, кажется, быстро сообразил, что у украдкой среди ночи явилась не хозяйка кабинета и не кто-то еще, имеющий право здесь и сейчас находиться» а, может быть, и вовсе, опознал второго. Потому что спустя пару мгновений все же вспыхнул свет. «И что ты тут делаешь?» — прозвучал спокойный голос Зарка. Я сделала вывод, что первым был именно он. Слишком невозмутимо держался для того, кто был уверен, что один в кабинете. «Могу спросить то же самое», — огрызнула Сверта. А я, щурясь, с интересом взглянула на происходящее, Через специально для этого оставленную щелку между занавесками. Мне кажется, или они действительно не очень-то удивились такому столкновению. Зарк подошел к женщине, схватил ее за локоть, отведенный назад руки, грубо вывернул. «Прекрати! Что ты делаешь?» — гневно прошипела сверта. Кричать, конечно, не стала. Попыталась сопротивляться молча, но где уж там охнуло когда мужчина все же вырвал у нее из рук какой то небольшой предмет завернутый в лоскут мне не было видно что это но змей явно узнал вот значит как процедил он дура столько злости прозвучало в его голосе и такой напряженной стала поза что я была уверена ударит у него явно чесались руки однако к чести его сдержался себя посмотри огрызнулась она «Ты сюда случайно зашел, да?» «Не случайно. Но я не пытался тебя подставить. Ты действительно думаешь, что капитан настолько туп, что его не удивит забытый убийцы нож?» «Впрочем, нет, не забытый. Им сначала расчленили труп, а потом вернули обратно. В это серьезно кто-то должен поверить. Что мне еще оставалось делать?» Голос змеи дрогнул. «Не лезть!» — рыкнул Зарк. Схватил ее за плечо, встряхнул. Никуда не лезть и делать то, что говорят. Только то, что говорят. Иначе мне бы не пришлось расхлебывать последствия. Еще раз встряхнул. Голова женщины безвольно мотнулась, а взгляд, мне было это прекрасно видно, стал совершенно стеклянным, кукольным. Даже мне, стороннему наблюдателю, стало не по себе от этой картины. Уж слишком неестественной стала вся наружность и особенно взгляд змеи. Азарк вовсе отдёрнул руку, словно сгоряча схватился за что-то опасное или мерзкое и невнятно ругнулся себе под нос. «Не очень-то у тебя получается», — ответила Сверта ровным, невыразительным голосом, таким же искусственным, как взгляд. «По-моему, виновность Виллера. Не верит никто, кроме тебя». Змей опять выругался, рефлекторно отступил на полшага, но справился с эмоциями и ответил почти спокойно, верит или нет. Но капитан и Аспис должны опираться на улики, а не на общественное мнение о человеке. Будут улики, никуда они не денутся. А директриса наша на что должна опираться?» С брезгливыми нотками спросила Сверта. «На хорошего мозгоправа», — хмыкнул Зарк. «Если тебе не помог, это не значит, что все остальные также безнадёжны». «Не смей сравнивать», — возвелась женщина. Но зато сразу перестала напоминать куклу, И перемену эту я восприняла с облегчением. Ты ничего не знаешь о моей жизни. Как и ты о её. Не впечатлился Брюнет. Защищаешь? Тоже виться? Вокруг начнешь, как Аспис? все таки ты дуром. Змей со вздохом качнул головой и шагнул к сундуку. И это никак не связано с болезнью. Иди к себе в комнату. И не прошу, не нужно больше вмешиваться. Я сам совсем разберусь. Переложишь вину на меня? сквозь зубы процедила змея. «Переложишь?» — переспросил Зарка, оглянувшись через плечо. «Это ты, пырнула мальчишку ножом. Я только пытался минимизировать последствия. Сверто. иди, пока нас тут кто-нибудь не застал из-за твоих воплей. Это он хорошо придумал. Но мне-то что делать? Попытаться взять обоих? Или оставить ее на ожидающего за дверью Асписа? Или вообще отступить?» А потом аккуратно без лишнего шума взять в ее собственной комнате. Будет ли при таких условиях считаться, что мы задержали ее на месте преступления? Я все же разрушила защитный контур и сразу же замкнула чары ловушки. Овы, на двух заговорщиков она рассчитана не была, и если мужчина замер у сундука, парализованный змеиными чарами, то сверто метнулась в сторону. Накрыть ее каким-то еще заклинанием я попросту не успела чертыхнувшись, спрыгнула на пол. А змея, сориентировавшись и сообразив, что бежать нет смысла, и школы-то все равно не выбраться, в ярости кинулась на меня, сменив упостась. Красивая, темно-зеленая, с золотистым узором на спине и венчиком изумрудных золотом перьев на затылке. Отмечала я это все краем сознания, мельком, не отвлекаясь от драки. Отмечала и жалела портить такую красоту. Привычно жалела». Змеи в их чешуйчатом обличии всегда казались мне особенно красивыми. Лучше всего в этой жизни я знала, как противостоять змеям в любом их виде и состоянии, и умела с ними сражаться. Меня вырастили для этого. Потом долго натаскивали и оттачивали навыки в прямых столкновениях. Я могла убить медленно или быстро, покалечить, но плохо умела брать живьем. Не тот дар, не к такому меня готовили». Сверта явно не собиралась сдаваться. Я атаковала грубо, нелепо, самоубийственно. Я раз за разом отбрасывала ее, стараясь быть аккуратной и перебирая в памяти все чары, которыми владела. Пыталась накрыть разъяренную змею воздушным щитом, но без толку. Он не рассчитан на такие упражнения. Это защитные чары. От безобидных пут и подножек юркая змея уворачивалась легкостью. Не знаю, сколько бы это продолжалось и чем закончилось. Но привлечённый грохотом на пороге появился Аспис. Змея сначала отпрянула от него, а потом бросилась на таран. Я что-то предпринять уже не успевала, зато не подвела змеиная реакция блондина. Правда, весьма неожиданная реакция. Аспис просто ударил ее рукой по морде. на Наотмашь. Змея отлетела к стене, где я все же сумела накрыть ее воздушным щитом. Ругаясь сквозь зубы и баюкая левую и правую руку, Целитель поспешил к сменившей обличье женщине, которая лежала неподвижно и не подавала признаков жизни. «Начинаю тебя бояться», — проговорила я, приближаясь. «Что с рукой?» «И что с ней?» «Сейчас узнаю», — проворчал Аспис. «Щит убери, никуда уже не денется». Я послушалась, и змей обездвижил сверту уже своими методами. Положил ей на лоб левую ладонь, опять ругнулся. Женщина была обледной. Из носа сбегала тонкая струйка крови, и при виде на эту картину в груди собирался противный холодный комок. Не знаю, на какие чудеса способен Аспис, но без его вмешательства я бы не сомневалась в том, что Сверта не жилец. Лезть белому змею под руку со своими вопросами я, конечно, не стала. Чуть отступила, чтобы не нависать и заодно держать в поле зрения Зарка, который, по счастью, оставался под действием чар. В этот момент в кабинет осторожно заглянул Борес. «Ну ничего себе!» Тихо присвистнул он, оглядывая покореженные шкафы и разбросанные книги. Только после этого я обратила внимание на разгромленный кабинет и мысленно выругалась. В пылу охоты всё это проходило мимо сознания. А теперь... Зато будет повод разобрать и расставить книги. Те, которые уцелели. «Я могу чем-нибудь помочь?» Продолжил тем временем Борес. «Не знаю». Вздохнула я, бросив оценивающий взгляд на сидящего на коленях возле распростёртого тела асписа. Кажется, единственное, чем можно тут помочь, это не мешать. «Ты же не целитель?» «Увы», — молодой змей развел руками. Стоять в проходе ему, кажется, надоело, и бес шагнул в кабинет, аккуратно прикрыв за собой дверь. Подошёл, кивнул на сверту. «Что с ней?» «Сильный удар по голове. Среди прочего», — ответила ему. «У твоего отца тяжелая рука. Хорошо, что он драться не любит». К мысли о том, что змеи, особенно мужчины, физически сильнее людей, просто привыкнуть. Это необходимые для успешной войны с ними сведения. Их всем юным змеиловым вдалбливали на ранних этапах обучения очень надежно, с примерами. Молодые были особенно опасны только в змеином обличье. После третьей линьки... Изменения начинались и в человеческой ипостаси. Все это жило в памяти. Факты не вызывали удивления или других сильных эмоций, но одно дело знать, а совсем другое видеть подтверждение. Через пару минут я начала всерьез беспокоиться. Светлая кожа змея приобрела зеленоватый оттенок. И выглядел он уже не намного лучше пациентки, потом, буквально мгновенно, Заострились скулы, и вокруг глаз густились тени. Носом пошла кровь, а потом я не выдержала и вмешалась. «Хватит!» Опустившись рядом на колени, я оторвала его руку от лба пациентки. «Аспис, ты сейчас себя угробишь. Я знаю, что делаю», — огрызнулся тот, сверкнув на меня глазами. «Уверен?» — уточнила, доставая из жилетного кармана платок, чтобы зажать мужчине нос. Змей инстинктивно дернул головой, уворачиваясь. Но разглядел олеющие пятна и еще больше нахмурившись забрал у меня платок. Левой рукой. «Что с правой?» — кивнула я. «Связки и пара мелких трещин». Сознался он и шмыгнул носом. Смерил тяжелым, непонятным взглядом, лежащую неподвижно сверту. «С ней?» — кивнула я на змею. Все, ответил коротко. «Внутренние ушибы и кровотечения, несколько серьезных травм головы». Я пытался, но Создатель меня дернул все таки зайти. Без тебя агония просто продлилось бы дольше, поморщилась я. Она явно не собиралась даваться в руки живой, а я не умею безопасно обездвиживать. Боюсь, даже если бы умела, её бы это не спасло. Нашла бы другой способ. Вздохнул Аспис. Начал подниматься, но пошатнулся. И едва не упал рядом с распростертой на полу змеёй. За один локоть его успела подхватить я, с другой стороны поддержал бес. Также вдвоем мы поставили переоценившего свои силы целителя на ноги. Отказываться от помощи белый змей не стал. Несколько секунд постоял с закрытыми глазами, кажется, пережидая дурноту. Потом медленно кивнул и огляделся. — Змеиная кровь. Надо их обоих куда-то... — пробормотал рассеянно. «Да, действительно», — опомнилась я. «Бес, позови, пожалуйста, капитана, вряд ли он сейчас спит». «Я быстро», — кивнул парень, неопрометью кинулся прочь. Несколько секунд прошло в неподвижной, напряженной тишине. Я еще не успела остыть после драки, оставалась собранной и напружиненной, и подсознательно ожидала нападения, хотя они зарк, и тем более сверта на активные действия сейчас способны не были». Аспис, полуприкрыв глаза, погрузился в какие-то свои мысли. А потом, не меняя выражение лица, здоровой рукой обнял меня за талию и мягко, но настойчиво притянул к себе. В первое мгновение я от неожиданности уперлась ладонями в его грудь, но волевым усилием заставила себя расслабиться и обняла в ответ, заодно поддерживая. Змей прижался щекой к моему виску, потерся, глубоко вздохнул. Я молча уткнулась лбом в его шею, прикрыла глаза и попыталась выкинуть из головы все мысли до последней, сосредоточиться на ощущениях, на крепком жилистом теле мужчины, которое так приятно было обнимать, на прохладе кожи. После горячки драки она ощущалась, словно глоток свежего воздуха, на сложном резком запахе, который почему-то отлично помогал освободить голову от лишнего и на почти пугающем ощущении уюта и спокойствия в этих объятиях. Как будто и впрямь не было этих лет и этих обид и одиночества, которое я прекрасно сознавала раньше, но к которому претерпелась и привыкла, и потому оно совсем не беспокоило. А вот теперь из этих объятий пугало до холодных мурашек по спине и кома в горле. «Знаешь, чего мне сейчас больше всего хочется?» — тихо проговорил Аспис. «Оказаться с тобой вдвоем, где-нибудь в глухом дальнем углу мира и сделать вид, что все остальной тверди не существует». «Заманчиво», — тихо хмыкнула я. Змей на мгновение прижался к моему виску губами. «Я знала, хоть и не видела». Он закрыл глаза и едва заметно улыбнулся, отчего разгладилась хмурая складка между бровей. «С одной стороны...» — размеренно продолжил Аспис. «За это желание стыдно» и за эгоизм, потому что убийство, потому что во всем этом замешана сверта, которую я сам только что осекся, замолк на несколько мгновений, однако продолжить фразу так и не смог, перескочил на другое. Но у меня и безо всякого дальнего угла мира такое чувство, что все это лишнее и едва ли не выдуманное. А реально ты. А я не могла на это ничего ответить, только прижалась крепче, ощущая странную резь в горле и колотье в груди, и на то, где мы находимся, и что вокруг происходит, было плевать. В таком положении нас и застал вернувшийся в сопровождении Цовера Бес. Капитан смущенно кашлянул, привлекая внимание, и я заставила себя разжать руки, отступить назад и в бок недалеко, чтобы при необходимости успеть подхватить Асписа, и сделала вид, что не заметила его руки, оставшийся на моей талии, и задумчивый, оценивающий взгляд Бореса, предпочла не заметить. Главное, враждебности в нем не ощущалось, а со всем остальным мы как-нибудь разберемся. Появление капитана заставило встряхнуться и в итоге окончательно выпустить друг друга из объятий, полностью вернуться к действительности, в которой ждала суета и множество неприятных, но нужных дел. Тело женщины отнесли в ту же комнату, где лежал убитый ею парень. Назарка надели ошейника и наручники, в которых в начале учебного года привезли в школу Кергала и вынули из ловушки. Брюнет несколько секунд ошеломленно хлопал глазами, пытаясь осознать стремительно изменившуюся обстановку, но сопротивляться не стал. Пока мужчины возились с оставшимся в живых преступникам, и она скоро прибрала в кабинете, то есть собрала единым вихрем рассыпанные книжки, Внутренне содрогаясь от такого гощства, и всякие обломки с обрывками и свалила в кучу в углу, с тем, чтобы потом разобрать аккуратно. Утешало здесь одно. Кабинет располагался в учебном крыле, поэтому никто в соседних комнатах не жил и никого грохот не разбудил. Потом все расселись. Капитан за столом, мы с асписом по обе стороны, от заколдованного и дополнительно опутанного чарами зарка, а под шумок оставшийся бес, притулился у стенки на многострадальном сундуке, чтобы не повторять несколько раз и ничего не упустить, и активировал Эйор. Кроме основной задачи, он умел записывать звуки и давал возможность перенести это вследствие на кристалл. «Где сверто? спросил Зарк, пока все рассаживались. «Решили допрашивать отдельно?» саму собой», — спокойно ответил на это капитан. «С ней уже поговорили, теперь вот до вас добрались». «И она, разумеется, валит все на меня», — усмехнулся Зарк. Выглядел он подавленным, но при этом держался спокойно, достойно. Это заслуживало уважения. Совер выразительно развел руками. «А вы, конечно, будете валить все на нее. Зачем все?» «Поделим поровну», — предложил змей. «Человека убил я. Ай, Рэйм, с ним нехорошо получилось. То есть о первом убийстве вы не жалеете совсем?» «Там получилось хорошо?» «Да ничего хорошего там не вышло. Если бы все пошло так, как было нужно, то...» Отмахнулся Зарк. «Вот об этом жалею, да. И парня жалко. Но это война. Война кончилась». Вздохнул совер, кажется, понимая, что именно ему возразят. «Вам пока так кажется. Но она не кончится уже никогда. И люди со змеями никогда больше не будут мирно жить вместе. Не стоит и пытаться». «И именно поэтому вы решили начать с убийства непричастного?» «Это старый и не имеющий однозначного ответа вопрос. Смерть одного, способная предотвратить смерти многих, это посильная плата?» «Жаль, что большинство в Совете не понимает, что пути назад нет. Нужно учиться жить на новом месте, а не стремиться в прошлое». «И как должна была что-то предотвратить смерть одного мальчишки?» Задал власт вопрос, который мучил нас всех с самого начала этой истории. Чего убийца хотел добиться? Оказалось, предположения были в целом верны. Совет пристально наблюдал не только за встречей в столице, куда отправилась большая делегация змеев, но и за нашей школой. Причем изначально было оговорено условие о невмешательстве в работу школы обеих сторон для объективности. Конечно, все это не касалось крайности вроде убийства, но здесь сыграл свою роль случай. В релке начались волнения и стало не до нас, иначе приехало бы не только доверенное лицо короля, но и кто-то из змеев, скорее всего, не один. Расследование превратилось бы в острый политический вопрос. Под таким давлением следователь непременно должен был ухватиться за аккуратно подставленного Фалина, возник был свидетель и сообщил, кого видел. Обнаружилось бы воздействие на разум девочки, причем с помощью простого изделия, отменявшие алиби Рыжего. Нарочитое неудачное удушение под змею, конечно, выяснилось бы при внимательном осмотре. Потом всплыла бы прошлая история со старшим Виллером, и уже вряд ли кто-то поверил бы в невиновность Рыжего. Но все пошло наперекосяк сразу. эргол оказался слишком ненадежным свидетелем и благополучно выкинул из головы встречи в парке. Азарг тогда просто не понял, кто именно вышел ночью прогуляться. После этого не удалось придумать подходящий повод проверить Аташу. Потом не прислали следователя, и делом занялась наша небольшая компания, успевшая привязаться к Фалину и больше полагавшаяся на собственное чутье, нежели на факты, которые против воли Зарка начали складываться в уже совсем другую, и такую стройную картину. Сверти во всем этом деле изначально отводилась скромная и почти мирная роль. Аккуратно направлять мысли змеёнышей в нужное русло. Когда надо, подталкивая к ссорам или уж хотя бы к неприязни к людям. Однако и здесь все получилось из рук вон плохо. Змеёнышей для поездки отобрали слишком тщательно, и агрессии они не проявляли. Местным тоже нечего было делить с пришлыми. Подпортил картину и все тот же Фалин, который обожал детей и с большим удовольствием возился с ними, независимо от расы и направлений способностей. Его просто не смогли не полюбить в ответ не только свои, но и приезжие змееныши. да и остальные взрослые, тепло отнесшиеся к ученикам и, безусловно, принятые чешуйчатыми сверстниками мангир, все это не укладывалось в планы, не говоря уже о змеелове, с пугающей репутацией в моем лице, на поверку оказавшемся убийственно спокойной и терпеливой особой, которую по непонятной причине искренне любили те, Кто вроде бы должен был бояться и ненавидеть? О том, что на самом деле я этих детей спасла, в тот момент не знал никто из пришлых змеев. Окончательно все покатилось под откос, когда сверта сорвалась на рейме подталкивая его к драке. Она передавила, вызвала желание убить, и в первую очередь такое воздействие ударило по ней. Не зря вся работа с разумом и эмоциями считается наиболее сложной и опасной а Сверта к тому же не являлась профессионалом в этой области. Искусственно вызванная злость и ненависть вернулись к ней, и змея оказалась к подобному не готова. Хрупкая психика и без того искалеченная не выдержала удара. Поначалу Зарк этого не заметил и продолжал общаться с ней так, словно ничего не изменилось. Да и Сверта вроде бы держалась по-прежнему, пока не потребовалось повторное, более глубокое вмешательство в разум Ирейма. Это в первый момент парень в горячке ничего не понял и не заподозрил подвоха. А позже, обдумав собственное поведение, всерьез испугался и хотел рассказать обо всем, искренне раскаиваясь в содеянном. Аспис при таком раскладе непременно заметил бы воздействие на разум. Изерк постарался спрятать мальчишку, чтобы выкроить время. Сундук со стазисом подошел для этого идеально. Он обсудил проблему с сообщницей, и та согласилась почистить разум парня. Это бы и отец не смог сделать, да еще незаметно. Задумчиво качнул головой Аспис, слушавший разговор коллеги и капитана с хмурым, потерянным видом. Я никогда не сталкивался с воздействием на разум. «Я боевой маг», — скривился Зарк. Она уверяла, что сможет. Я и спорить не стал. Не смогла. Когда не вышло совсем ничего, схватила со стола нож для бумага и ударила парня, который как раз пытался в этот момент вылезти из сундука. Она, правда, уверяла сообщника, которому побежала за помощью, что Эрейм на нее набросился, и она защищалась. Но Зарк не поверил. Однако отступать было уже поздно. Оставалось лишь попытаться скрыть последствия. Бесследно избавиться от трупа не получилось бы. Рано или поздно его бы нашли. Пришлось импровизировать. Но это тоже вышло не очень-то убедительно. «Зарк, я все понимаю, кроме одного», — растерянно проговорил Аспис. «На что ты рассчитывал? Спокойной жизни в том мире скоро придет конец. Нам там не рады. Это ложь», — хмуро зыркнул на него Зарк. «Не нужно было допускать в совет людей. Это ведь они убеждены, что нужно убираться поскорее. Потому что это у них нет будущего в том мире». «Да ни у кого его нет», — скривился Аспис. «О чём вы?» — не выдержала я. Аспис коротко пояснил, что водяные, мягко говоря, больше не рады пришельцам, если поначалу чувство новизны и любопытство сглаживали углы, то потом начали выявляться и недостатки. Пришельцы принесли с собой свои культурные ценности, которые начали завоевывать среди местных жителей сторонников, а самое главное, пришельцы казались внешне привлекательными, а от связи с ними рождались только змеи и в этом углядели вполне справедливую угрозу собственному народу. Да, в отдаленном будущем. Но водяные оказались предусмотрительными. Или все таки не они сами, а их божество? В любом случае, когда змеи лоу всвергли, беженцам недвусмысленно дали понять, что пора бы чей знать. И хотя пока драться с ними никто не планировал, было бы неплохо убраться в освояйся, и поскорее потому змеи так спешили с возвращением, и потому были согласны рисковать. Только нашлись и те, кто отказывался верить в подобный исход и настолько не желал возвращаться, что предпочел бы подбороться за место под солнцем там, в соседнем мире. Тем более магические змеи были гораздо больше одеяны, нежели водяны. Во время этого рассказа Зарк недовольно морщился и всячески демонстрировал собственное несогласие со сказанным, однако не перебивал Свое отношение к происходящему он уже высказал. После короткого пояснения допрос продолжился, но толком больше ничего выяснить не удалось. О мотивах сообщницы Зарк сказать не мог, а на вопрос о том, как они договорились, ответил невразумительное. Случайно разговорились во время подготовки. Не вызывало сомнений, что действовал Зарк не один. Конечно, своих сообщников среди членов делегации он не назвал и всячески отрицал их существование. Но здесь ему уже никто не поверил. Наверняка этот некто занимал высокий пост и мог бы, то есть планировал, при необходимости подкинуть следователю нужные мысли и настоять на своем. Мы с властом состава змеиной делегации не знали, а вот Аспис уверенно назвал несколько имен, Но Зарк слишком хорошо себя контролировал и своего волнения ни на одном из них не обнаружил. На этом допрос закончился. Зарка заперли в кладовке без окон, потратив изрядное количество времени и сил на ее запечатывание. Я предлагала использовать для временного заключения многострадальный сундук, но аспис идею отверг. Запас сил в чарах был близок к концу, и целитель, не умевший работать с магией времени, не мог оценить, насколько их еще хватит. К тому же он был уверен, что Зарк никуда не денется и сбегать не станет. А после мы опять вернулись в кабинет. До побудки оставалось чуть больше часа, поэтому ложиться спать сейчас никто не видел смысла. В кабинете же ждал небольшой, но приятный сюрприз. Борес все это время вел себя тише воды, лишь бы не привлечь к себе внимания и не лишиться возможности узнать подробности, будучи отосланным к себе. Понятное желание. Я бы на его месте тоже извелась от любопытства. Так вот, молодой змей решил принести пользу и организовал перекус. В кабинете одуряюще пахло кофе, а на большом блюде посреди стола высилась горка основательных мужских бутербродов, таких, в которых ломоть сыра или ветчины, намного тоньше куска хлеба. «Хороший у тебя сын, Аспис!» — одобрительно сказал на это капитан. «За какие только заслуги достался!» — сам теряюсь в догадках. сыро не отозвался целитель. «Да ладно, не прикидывайся уже ветошью, кто тебя прогонит. Что мы, звери совсем?» Большой мальчик уже. Можно слушать всякие ужасы. Вряд ли они тебя шокируют. — Не скажи, — возразил тот. — Я до сих пор не могу поверить, что Зарк все это серьезно говорил. Неужели он действительно считал, что ввязаться в гарантированную войну против всего чужого мира лучше, чем вернуться сюда? — Я тоже с трудом в это верю, — пожал плечами Аспис. Он вроде бы умный мужик, воин. Как можно столь бездарно оценивать расстановку сил? — «Ладно, водяны, но их боги вряд ли примут нашу сторону. В любом случае, риторика уж очень знакомая. Есть группа старших змеев, которые отстаивают эту точку зрения. Несколько знаю, один из них — наставник Зарка. Наверное, он и промыл мозги. А с Вертом? Она вообще очень внушаема и верила почти всем змеям, только людей не воспринимала. Убедить ее при желании было нетрудно». «Но на что они рассчитывали?» Ну, не получилось бы со школой, но у нас же все равно выбора не оставалось. Разве нет? с сомнением проговорил Борес. Скорее всего, провокация в школе это не все. Очень может быть, что к волнениям в столице они тоже приложили руку. Нори, что-нибудь слышно оттуда? Как обстановка? Ничего нового, вздохнула я. Аспис: большинство моих столичных знакомых сейчас или мертвы, или сидят по камерам один король остается. Но ему совсем не до нас. Чуть позже свяжусь с ним, отчитаюсь по результатам расследования и договорюсь о перевозке Зарка. За Может, он чем-то поделится в ответ. «Ну и ещё передам те имена, которые ты назвал. Пусть будет осторожнее. Есть там в делегации кто-то, безусловно, достойный доверия, чтобы король проводил чистку совместно с ним?» «Я напишу имену», — задумчиво кивнул змей. «И с отцом свяжусь, если найду шумку». Ну ладно, Зарк хоть что-то объяснил, не выдержал Борес через несколько секунд, в которые мы сосредоточенно жевали и молча прихлебывали обжигающий горький напиток. Сверту то чем зацепили. Но, конечно, доверчиво, но вряд ли стало бы слепо исполнять чужие приказы, не имея цели. Наверное, она тоже не хотела возвращаться. Блондин пожал плечами. Не хотела вспоминать прошлое, или боялась его повторения. «Не верила в перемирие. Ты обещал рассказать, что с ней случилось», — напомнила я. С ней змей глубоко вздохнул. Ее отцом был Нарай Филар. Тот самый?» — Изумленно переспросила я. «Собственно, дальше можно было и не расспрашивать. Мне хватало фантазии представить развитие событий». «Какой тот самый?» — полюбопытствовал Борес. «Один из наиболее одиозных приближенных великого Змеелова», — отозвалась я. Он изучал Змеев, не считаясь чужим мнением о методах и не задумываясь о сохранности материала. Мне довелось с ним немного пообщаться. Он кое-что преподавал в Ордене. Незабываемо. В каком смысле? Вопросительно поднял брови Аспис. Во всех. Ты, наверное, просто с ним не пересекался. Я неопределенно повела плечами. Он был психопатом. Но гениальным. Филор не ненавидел Змеев. И если бы ему дали возможность, ровно с таким же отношением препарировал бы людей. Он просто не имел каких-то моральных, эмоциональных ограничений. Такой голый, равнодушный разум, занятый только познанием. Он и учеников воспринимал как подопытный материал, ставил на нас эксперименты, в основном веденческие. Искусно стравливал между собой, провоцировал, проверял на устойчивость. «Одного моего соученика довёл до самоубийства, но я-то столкнулась с ним уже более-менее взрослый, и была из числа тех, кого ему прямо запретили использовать. а Сверта, не представляю, каким он был отцом до того, как в ней проснулась сила, и уж тем более не могу представить себе женщину, которая вышла за него замуж и рожала ему детей. Но догадываюсь, что он мог сделать с юной змейкой и что она чувствовала в это время». «Удивительно, как вообще выжила. Он изучал Леньку, да?» «И это тоже», — кивнул целитель. «Правда, мне все больше кажется, что на самом деле она не выжила. Не знаю, что там осталось от личности и как со всем этим работал отец, но, похоже, она с самого начала была обречена на что-то подобное, что все это в любом случае просуществовало бы только до первого сколько-нибудь значительного потрясения». Немного помолчали. Насыщенная событиями ночь не давала ни единого шанса отдохнуть и расслабиться. А теперь, когда все это осталось позади, навалилась усталость. Голова с каждым мгновением все больше тяжелела, и все меньше хотелось что-то обсуждать и обдумывать. А ещё было грустно и тошно. От всей этой истории, от проклятой войны, которая никак не кончится, от людей, от змеев и даже от богов. Ладно, господа, предлагаю на этом разойтись. Вряд ли зарк врал насчет их со свертой ролей в произошедшем. Значит, убийц мы поймали, а заговором разбираться точно не наше дело. Пожалуй, чего теперь-то высиживать? Кашлянул Цовер и нарочито грузно поднялся. Пойду отдыхать. Это вы, молодые ночами, можете не спать. Хоть несколько часов, да вздремну. Мы с асписом проводили власта завистливыми взглядами. Следом удрал бес. Все интересное здесь закончилось. Мы остались вдвоём. Может, в бездну эти занятия?» Смешком предложил целитель. «Да так и получается». Вяло улыбнулась я в ответ. «У нас и так учителей не хватало. Что теперь делать ума не приложу. Просить помощи, конечно. А пока свертину малышню придется взять мне, других вариантов нет». Развёл руками мужчина. На мгновение задумался и отмахнулся. «Да кого я обманываю? Всех придется брать». «Будем надеяться, шумку я все таки найду, и старшие войдут в наше положение, пришлют кого-то на замену. А с мальчишками разберемся сегодня днем, Резко перескочил он. «Сначала проверим, не ты ли мать кого-то из них. Потом, если нет, проведу ритуал для Келли и для тебя». «Какой ритуал?» — не сообразила я. «Для поиска. Или ты передумала?» Змей привычным жестом слегка наклонил голову к плечу. «Нет, только... у тебя что, рука уже зажила?» спросила с иронией. «И силы восстановились?» «Аспис, мне, конечно, очень хочется узнать правду и сделать это как можно скорее, но дело не настолько срочное, чтобы отдавать на него последние силы. Проверим мальчиков, когда ты поправишься. И если нет, поищем в следующем месяце». Аспис явно хотел возразить, но, пошевелив пальцами правой руки, болезненно поморщился. «Посмотрим ближе к делу» в этот момент нас прервал заставив вздрогнуть от неожиданности мелодичный перезвон только через пару секунд я сообразила что это проснулся иор мысли он слышит что ли пробормотала себе под нос рассматривая полупрозрачный образ короля орлина возникший над кристаллом доброе утро ваше величество утро озадаченно переспросил он ах да в самом деле норика у меня хорошая новость «Сегодня освободится человек, смогу прислать вам специалиста». «Да уж не надо, ваше величество». Со смешком перебила его. «Мы уже разобрались. Лучше присылайте конвой для убийцы и кого-нибудь забрать тела». «Тела». Голос короля прозвучал совсем уж растерянно. «Давайте я лучше с самого начала вкратце перескажу, что тут у нас случилось». Вздохнула я. И принялась за доклад». Впрочем, ничего принципиально нового я Орлену не сообщила. Во всяком случае о том, что далеко не все змей настроены на перемирие и желают вернуться в столицу, уже знали и без нас. Организаторы этого небольшого заговора, те самые члены Совета Старших, которых вспомнил Аспис, развели бурную деятельность в Релке, где вызывали беспорядки. Только они, похоже, и сами не ожидали столь грандиозного успеха. Просчитать, что своими действиями спровоцируют недобитых змееловов, эти интриганы не смогли. В общем, все то время, пока мы вяло пытались отловить преступника, там действительно было совсем не до нас. И так сложилось, что основных заговорщиков накрыли как раз вчера утром, и до сих пор продолжались допросы и обыски. Теперь вот, наконец, наметился просвет, и Орлен поспешил нас обрадовать. А обрадовали в итоге мы его». С конвоем все оказалось куда проще, чем со следователем. Его король пообещал прислать через полчаса, а заодно поговорить с остальными змеями из делегации о замене учителей. Всё же заговор заговором, а детей учить надо и школу доводить до ума тоже. Так и получилось, что еще до завтрака школу покинули из арк и оба тела. Наверное, я много о чем могла подумать в связи с этим. Пожалела бы Сверту с её трагической судьбой, да и черных змея тоже. Вот только на это банально не осталось времени. Пришлось спешно вспоминать собственное детство и занятия по контролю силы, чтобы хоть как-то помочь Фалину вместо Сверты. Правда, рыжему больше требовалась помощь иного рода. То обстоятельство, что змея просто использовала его для создания себе алиби, и на самом деле она убийца, здорово выбила мужчину из колеи. Кажется, Сверта всерьез запала ему в душу, и подобного финала он совсем не ожидал. Но как поддержать его в этом, я не представляла, и потому просто не лезла.